Глава 23. Империя Оствер. Грасс Анха. 17 декабря 1407 года. К нашим противникам, канцлеру и великому герцогу можно относиться по-разному. Они сволочи, интриганы, коррупционеры, нечистоплотны в делах и чрезмерно любят власть. Однако они не глупцы, и каждый являлся личностью. Но ну и кроме того, как и мы с Марком, они истинные остверы и обладали теми же самыми талантами. Поэтому почуяли опасность заблаговременно и постарались предпринять ряд мер по своей защите. Великий герцог Фероканим, для которого последние месяцы были крайне неудачными и очень напряжёнными, засел в родовом замке. Он окружил себя чародеями и тройным кольцом охраны. А затем затих, никуда не выезжал и практически никого не принимал. При этом глава клана Канимов держал при себе послушную императрицу и наследника престола, словно заложников, и пытался понять, откуда ему грозит опасность. А его верный вассал Анад Каир по прозвищу Жало Канимов Резко активизировал деятельность своих тайных стражников. Причем шпионы Канемов работали сразу по нескольким направлениям. Вели поиск пропавшего в северной пустоши Гая Куэха Кавейр. Разыскивали купца Адольфа Мадира. Ловили неизвестных диверсантов, продолжавших изредка налетать на родовые владения великого герцога. Вербовали агентуру на Данце и в столице. а также пытались проникнуть в особую офицерскую группу. И это только то, о чём достоверно смог узнать и доложить Балакерн. Канцлер действовал иначе. Если Канем ушёл в глухую оборону, то он, судя по всему, готовился к бегству. Во-первых, у нас появилась информация, что из частных банков, которые обслуживали Имперский союз, вывозилось золото, и люди графа Руге закрывали счета. Куда уходил драгоценный металл, часть которого была украдена из государственной казны, узнать не удалось. Во-вторых, часть наиболее преданных канцлеру агентов, вроде хитрого Сима Ойсы, исчезла, неожиданно и бесследно. Ну и в-третьих, при дворе появились двойники графа Руге. Мои тайные стражники знали о четырёх, и с одним я даже беседовал, когда сопровождал императора. однако наверняка двойников было больше и отличить их от настоящего канцлера оказалось сложно внешность, голос, движения, манеры и повадки всё как у настоящего руге значит поработали чародеи которым хорошо заплатили за труд и молчание в общем движение пошло Противники не знали точных сроков намеченного нами переворота и не были уверены, что опасность исходит от нас. И наблюдая за ними, я считал, что они уже проиграли, и главное их ошибка в том, что каждый сам по себе. Честное слово, если бы Канем и Руги действовали заодно, они продержались бы гораздо дольше. Всё равно мы их задавили бы, ибо невозможно проиграть, когда за спиной Иллир анха. Но произошло бы это не зимой, а весной или летом. Или вообще не произошло, если бы император и учитель смогли с ними договориться полюбовно. Меня бы это устроило, ведь я совсем не кровожадный человек, а Фера Каним и Тайры Руге, как уже неоднократно было отмечено, сделали для империи немало. Однако решение принимал не граф Ройха, а самый настоящий бог и не менее настоящий император. Так что в моём случае всё просто. Есть приказ, и я должен его исполнить. Из этого исходил и строил планы, которые в итоге пришлось менять. Ликвидировать великого герцога было решено сегодня. День особый, у императора большой бал, на который он пригласил немного пополневшую и заметно похорошевшую Элен Кеннике. А у фера Канема празднество в Йонаре и его родном городе, который отмечал тысячелетие со дня основания. Дата такая, что отсидеться за крепостными стенами великий герцог не мог. Йонар — его вотчина и центр силы. Отсюда уходили в походы полки канемов. Здесь он брал и хранил деньги. Сюда он вкладывал свою душу. Поэтому в городе его любили и чтили. Так неужели глава Канимов не посетит главную площадь Йонара и не выступит с речью? Разумеется, он выйдет к народу, так я считал, и собрался в этот момент оказаться рядом. Думал, что при помощи Лами я подкрадусь поближе и воткну ему в бок иглу с ядом. После чего Ферраканим умрет на глазах тысяч людей от остановки сердца. Однако в последний момент роль убийцы взял на себя Эллир. Оказывается, пару дней назад в замок Канимов постучались его проповедники и храмовники, которые принесли жильцам и воинам Слово Божье. Обычное дело. Обычное дело. Но великий Герци кричал прогнать незваных гостей, и в результате потасовки один из проповедников был тяжело ранен, а два храмовника получили увечья. Ведь они воины, и когда солдаты Канима встали их прогонять, словно бродяг, служители нового культа ответили. И хотя до смертоубийства не дошло, Иллир решил лично наказать основного виновника, так сказать, устроить божий суд с последующей карой. Тем более, что мне и Атире лучше находиться рядом с императором, чтобы никто не подумал, будто мы имеем к преждевременной кончине великого герцога какое-то отношение. Мне это только на руку, меньше рисков и суеты, я только рад. И когда бал был в самом разгаре, весёлый и счастливый, я кружился вместе с Атире в танце и не думал о том, что произойдёт. Надо жить здесь и сейчас, а не оставлять приятное мгновение на потом. И я абстрагировался от всех проблем, смотрел в зелёные глаза северной ведьмы и полностью отдавался мелодии танца. Всё-таки есть в музыке и танцах какая-то своя, особая магия. Вот только продолжалось это недолго. Краем глаза я заметил, что к императору и канцлеру в этот вечер настоящему одновременно подошли гонцы есть наверняка иллир отработал великого герцога и вестники принесли первым людям империи эту печальную весть значит и нам пора танец как раз закончился и музыканты заиграли новую мелодию но она нас уже не казалась Рука об руку мы подошли к графу Руге и государю, за спиной которого в окружении офицеров особой группы стояла улыбающаяся Элен Кеннике. Канцлер промолчал. Он пытался быстро осмыслить то, что произошло, даже не отреагировал на мой вежливый поклон. Зато император знал, что нужно сделать и сказать. «Граф Ройха, вы, как всегда, кстати». «К вашим услугам, Ваше Величество!» «Только что нам сообщили, что мой тесть, Фера Канем, скончался. Обстоятельства смерти до конца не ясны. Предварительный диагноз целителя — остановка сердца, вызванная нервным истощением. Это печально. Я покачал головой, а Ламия, словно профессиональная актриса, напустила на лицо озабоченное выражение». Великий Герцог находился в расцвете сил и мог многое сделать. Эх, судьба. Все под богами ходим. Жаль доблестного Фера Канима. Очень жаль. Да, это трагедия. Император перебил меня. Но мы живы и обязаны думать о будущем. Я прав, господин канцлер. Конечно, ваше величество отозвался граф Руге. Мы не должны допустить кровавого передела в семье Канимов, которая, помимо главы семейства, недавно лишилась подающего большие надежды молодого герцога Куэха Кавейр. А самое главное, нам необходимо позаботиться о безопасности императрицы и наследника престола. Правильно мыслите, Ваше Величество. Канцлер поддержал его, и в этот момент в его глазах мне почутился не добрый блеск. Что-то задумал Шельма, подумал я, сдерживая свои эмоции, и снова обратился к императору. Жду приказа, ваше величество. Приказ следующий, граф Ройха. Сейчас берёте несколько офицеров и отправляетесь в Йонар. Там найдёте императрицу Игрид И передаёте ей мои слова. Она должна немедленно, без малейшего промедления, вместе с наследником престола явиться в столицу. Если она откажется, вы вольны поступать по собственному усмотрению. Однако мой сын обязан быть рядом со мной, в целости и сохранности. Слушаюсь ваше величество. Кстати, это вам, граф, как знак, что вы мой посланник. Марк снял с пальца печатку с гербом Анха, я ее принял, и в этот момент в разговор вмешалась Ламия. «Ваше Величество, разрешите сопровождать графа Ройха. В этот тяжелый час, когда императрица наверняка расстроена, я найду для нее слова утешения. Пусть будет так. Помощь жрицы Уля Ракойны лишней не будет». Через несколько минут мы находились в саду, где Хаген Тракайер собрал полтора десятка до зубов вооруженных офицеров, которые снарядились словно на войну, и я провел инструктаж. Он был коротким. Постановка задачи, состав группы, выдвижение. Ничего сложного, но прежде чем покинуть старый дворец, я спросил. «Вопросы, господа офицеры?» Вперед выступил Мариус Черенга. Урквард, что делать, если императрица откажется преследовать с нами? Забираем наследника престола и уходим. Жёстко. А если войны Канимов попробуют нас остановить? Валим всех, кто против нас. За нами император и с нами его печатька. Кто выступает против государя, тот выводит себя из-под защиты закона. Членга отступил, и его сменил Унган Балиус. Может, возьмём с собой дворян из цветных рот? Нет. Нас и так много. Нельзя привлекать к себе излишнее внимание. Тогда давай организуем прикрытие возле Йонарского телепорта. На это нет времени. На самом деле прикрытие имелось. Хромовники и Лира уже находились в Йонаре, а помимо них там также были тайные стражники Керна. Однако говорить об этом боевым товарищам я не спешил. Не надо, чтобы они расслаблялись. Пусть думают, что кроме нас никого, и чаще оглядываются по сторонам. Так будет правильно. Еще вопросы имеются? Тишина. Офицеры промолчали, и я взмахнул рукой. Выдвигаемся, господа. Время дорого. Империя Оствер Йонар, 17 декабря 1407 года. Столица Канимов была заблокирована отрядами егерей и усиленными патрулями стражи. Видимо, комендант города действовал по инструкции и не растерялся. В голове сразу отметка: узнать его фамилию пригодится. Поэтому сразу после смерти великого герцога народ разогнали по домам, праздник отменили, а улицы перекрыли. Всех приезжих, в том числе и тех, кто выходил из телепорта, останавливали для проверки документов. Впрочем, если кого-то и задерживали, меня и офицеров особой группы это не касалось. Печать императора играла роль вездехода. универсального пропуска, и с нами предпочитали не связываться, хотя остановки на каждом перекрёстке нервировали. В конце концов, мы добрались до замка, и обстановка в доме Канимов меня не порадовала. Шум и гам, толчея и суета, сотни людей. Тревожно скулили сторожевые псы и плакали женщины. Стража на воротах в растерянности входил любой желающий, только морду кирпичом сделай. И мы её сделали. Проехали в Наглую без доклада и предъявления документов. Смерть великого герцога поставила всё с ног на голову, и в отличие от города, в замке был проходной двор. Непорядок. Ладно, мы за стены попали легко и просто. От меня и офицеров опасности никому нет, лишь бы нас не трогали и не мешали выполнять приказ. а если в замок проберётся сумасшедший, который жаждет крови наследника престола или императрицы? ась кто за это ответит? спросить некого и крайних не найти, только если какого служаку в капитанском чине наказать, но это уже ничто не поправит и не изменит Оставив лошадей во дворе, вместе с Хагином, Трокаером и Атири я направился в покои императрицы, а остальные офицеры особой группы с гранатами и парочкой боевых амулетов рассредоточились возле донжонов и ворот. На всякий случай. Если нам придётся прорываться с боем, мало никому не покажется. Такой фейерверк устроим, что дворян императора в этих краях будут долго не добрыми словами вспоминать. Но это в самом крайнем случае. Пока же для нас всё складывалось неплохо, и бардак в замке нам был на руку. Наглость второе счастье, и Унганбалюс отдал распоряжение запрягать карету императрицы, а конюши его послушались, и окружающими это воспринималось как норма. В замке я уже бывал и куда идти знал. Однако прежде чем пройти внутрь, пришлось немного задержаться. Как раз привезли тело покойного и на несколько минут оставили во дворе. Что поразительно, рядом никого из тех, кто был близок к нему при жизни. Ни детей, ни родственников, ни верного Аната Каира, ни придворных лезоблюдов. Где все? Наверняка уже делили власть и собирали в кулак силы, чтобы с утра пораньше начать кровавую резню за трон Ферра. А с мертвецом только слуги, один чародей и какие-то городские чиновники. Я остановился рядом с спокойником, который лежал на открытой повозке и посмотрел на него сверху вниз. Лицо великого герцога было бледным и необыкновенно спокойным. Можно даже сказать, умиротворённым. Отмучился бедолага. Для него все проблемы и заботы уже ничего не значили. Теперь ему всё равно, что будет с его богатствами и землями. Он летит в пространство мёртвых, и земная суета остаётся позади. "Покойся с миром, Ферра", прошептал я, прикоснулся к его холодному лбу и продолжил свой путь. Императрица находилась в своих покоях, недалеко от кабинета великого герцога, и выглядела плохо. Но это и не удивительно. Ингрид была ошарашена известием о смерти любимого отца и находилась в растерянности. Она сидела за столом, безвольно, словно кукла, бледная и молчаливая. а вокруг неё бестолково суетились служанки и придворные дамы которых, кстати, набирались среди вассалов семьи Канем вы кто такие как здесь оказались в прихожей дорогу преградил здоровяк под 2 м ростом скорее всего личный телохранитель императрицы граф ройха я приподнял левую ладонь на которой красовалась печать марка к её величеству по приказу государя Телохранитель был дураком или имел инструкцию никого не пропускать, и он решил со мной поспорить. "Не положено", прорычал громила и схватился за короткую дубинку на поясе. "Тракаер, займись", бросил я Хагину. Не говоря ни слова, Тракаер приблизился к телохранителю и нанёс ему удар в челюсть. Крепко и резко приложил туповатого служаку, как он умел, и вырубил моментально. Преграда исчезла, и я шагнул в помещение, сделал 10 шагов по направлению к императрице и преклонил левое колено. Ваше величество, я посланец вашего супруга. Он хочет видеть вас и своего сына в столице немедленно. Ингрид несколько секунд молчала, собиралась с мыслями и смотрела на своего защитника, который уже находился на полу и не шевелился. А затем она вскочила и попыталась закричать: "Помоги!" Крик оборвался на половине. Не знаю, чего хотела Ингрид, возможно, неправильно оценила обстановку и перепугалась. Однако со мной была северная ведьма, и позвать на помощь она не успела. Императрица замолчала, покачнулась и снова присела. После чего к ней подскочила Атире и положила на голову ладонь. Возможно, нехорошо брать под контроль августейшую особу, но церемониться с Ингрид мы не собирались. А то ведь действительно закричит, а потом до оружия дойдёт и кровь прольётся. Кому это нужно? Никому. Что я должна сделать? спросила послушная императрица. Прикажите нянькам принести Эрмина. Отправляемся немедленно. С собой ничего не брать. Только тёплые вещи для ребёнка, придворных оставьте в замке. Ингрид кивнула и стала отдавать указания. Делалось всё быстро, и спустя пару минут принесли наследника престола. Малыш спал в переносной кроватке, и его ничто не тревожило. Ещё через минуту можно было выдвигаться. Няньки, пожилая дворянка и кормилица, дородная тётка готовы. Императрица с нами. Эрмин продолжал сопеть в две дырочки, но снова возникла небольшая заминка. А что здесь происходит? Появился новый персонаж симпатичный молодой человек в расшитом по золоту чёрном камзоле, блондин, не старше 20 лет и с тонкой шпагой на боку. Это ещё кто такой? промелькнула мысль. Ламия услышала меня и ответила: "Любовник императрицы, некто Шевалье де Верген". Вот так сюрприз. Ты давно о нём узнала? Только что, как покопалась в голове Ингрид. Императрица не за себя переживает, и не за ребёнка, а за своего любимого и ненаглядного красавчика. Из-за него она хотела остаться. Ах, хрен ей. Марк такому известию наверняка не обрадуется. Он давно о чём-то подобном подозревал, так что сюрприза не получится. обмен мысленными сообщениями прошёл мгновенно и я сразу принял решение любовника императрицы надо брать пригодится учти ламия виновато улыбнулась я двоих под контролем не удержу ничего это сам пойдёт шевалье де верген обратился я к любовнику ингрид за спиной которого выступив из за портьеры появился трокаер да протянул он и бросил опасливый взгляд на Хагена. А что? Вам доверена высокая честь сопровождать её величество в столицу. Но я, он посмотрел на Ингрид, и неверная супруга императора сказала совсем не то, что хотела. Сопровождайте меня, шевалье. Слушись. Дайверген отказаться не мог и присоединился к вам. Кажется, всё получилось. Однако взять императрицу и маленького Анха только половина дела. Ещё предстояло выбраться из замка и доставить Ингрид с ребёнком в столицу. Что-то должно было случиться, слишком гладко всё шло, и я не расслаблялся. Постоянно, каждую секунду ожидал какого-то подвоха или неприятности. И как оказалось, не зря. Когда мы покинули логово Канимов, недалеко от телепорта, когда до него оставалось метров 300, я резко поднял вверх ладонь и отдал команду. Стоп. Ковалькада замерла. Офицеры и я верхами, а карета в центре построения. Спяшиться к бою. Дворяне покинули седло и рассредоточились. В руках арбалеты и магические энергокапсулы. Ночь Тишина. Улица казалась безлюдной. Слева и справа над нами нависали трёхэтажные каменные дома. Опасность? Рядом замер Тракаер. Пока не знаю, я покачал головой и принюхался. Кровью пахнет, свежей. И патрулянет. Недавно здесь проезжали, вой на стояли, а сейчас никого. И на перекрёстке впереди не горит фонарь. Да, так и есть, согласился Хаген и кивнул в сторону перекрёстка. Разреши, я прогуляюсь, посмотрю, что там. Подожди немного. Лучше по сторонам смотри и наблюдай за Дойвергеном, чтобы не сбежал. Посылать трокаеров вперёд не хотелось. Если там засада его прикончит, от нескольких арбалетных болтов он не увернётся. Значит, надо идти самому под покрывалом невидимости либо посылать ламию. Но Атире оберегала Эрмина и контролировала Ингрид. Это важнее всего, а просканировать опасный участок дороги не получалось, и это ещё один признак опасности. Решено. Сам разведку проведу, подумал я, и в этот момент на перекрёстке начался бой. Яркая вспышка. тревожный неразборчивый крик и сильный взрыв. Бум! Раскатистый звук прокатился по улице, и следом пришла ударная волна. Лицо обдало горячим ветром и пылью. Однако это был лишь отголосок взрыва, и у нас никто не пострадал, только кони дико заржали и попытались разбежаться. А вот тем, кто находился на перекрестке, пришлось туго. Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Одна за другой взорвались ещё четыре гранаты, или это были боевые заклятия, сразу не разберёшь, а затем всё стихло. "Ложидей держите", закричал трокаер. "О боги, спасите нас", воскликнула нянька наследника. "Бежим", взвизгнул шевалье Дюверген. Хаос и беспорядок. Впрочем, офицеры особой группы люди бывалые, и вскоре всё затихло. Женщин успокоила Атире, животных удержали, а Дайвергену отвесили пару хлёстких затрещин, и он заткнулся. Снова наступило затишье, и со стороны перекрёстка на нас вышел человек. Он был сильно обожжён, лица не видно, одна сплошная чёрная корка. При этом он едва стоял на ногах и сильно покачивался, судя по всему, получил серьёзную контузию. А магиче просепел он, и мне показалось, что я этот голос где-то уже слышал. Кто ты? я подскочил к нему, отметил, что на нём порванный в клочья мундир чёрной свиты, и встряхнул горелое тело за плечи. Говори! Вместо ответа он упал на колени и потерял сознание. Толку от него нет. Движение справа, закричал Унганбалюс. На крыша В самом деле справа мелькнула тень на крыше был человек и мы приготовились сшибить его на землю в моей ладони накопилась сила и я уже хотел метнуть в сторону опасности боевое заклятие но не успел потому что меня окликнули ройха не стреляй это тарапай не стрелять я отдал команду и крикнул вождь спускайся Ловка, словно кошка, цепляясь за карнизы и выступы каменной стены, храмовник Иллира Анха спустился вниз, и я обратился к нему. Рассказывай, что здесь произошло, торопай зашептал. Нас самый главный послал. Ты понимаешь, о ком я говорю? Разумеется. Он сказал, вас надо прикрыть. Мы выдвинулись. Вы проехали в замок, а следом появились эти Степняк кивнул на обожжённого человека, дождался моего кивка и продолжил. Сплошь гвардейцы, четыре десятка, бойцы серьёзные и с ними три мага. Они убрали стражников, в ножи их взяли и устроили засаду. Ну, а когда вы снова появились, мы решили, что пора. Пять гранат им сверху спустили. Только один человек и выжил. Почему вы сразу со мной на связь не вышли? боялись себя обозначить очень уж место удобное для себя выбрали кто командовал вражеской засадой какой-то сит полковник да жаль что он погиб почему погиб тарапай указал на недобитка вот же он всё встало на свои места канцлер хитрая морда задумал убрать меня и перехватить наследника престола после чего перешёл к активным действиям не дожидаясь пока мы ударим почуял беду сволочь теперь ему терять нечего либо пан либо пропал пошёл на открытый мятеж и это серьёзно лишь бы марка не убрал пока мы на помощь не подоспеем торопай что где илир не знаю он отдал приказ и исчез «Выходит, пока придется воевать без него», — промелькнула мысль, и я задал вождю новый вопрос. «Твои сородичи и степняки готовы к бою?» «Да, я сегодня у них был. Командиры тысяч все за меня и выполнят любой приказ». «Отлично», — я снял печатку императора и передал ему. «Это пропуск. Немедленно отправляйся в Ротенбург». Поднимай воинов и перебрасывай степняков в столицу. С тобой отправится мой человек. Сделаю. Вождь понял меня правильно. Надо торопиться и спасать императора. Балиус, я отправишься с этим войном, поможешь ему и сделаешь, что он скажет. Есть. Всем внимание. Выдвигаемся. Я с старокаером направляюсь в столицу. Остальные переходят на танцы. Старшим группе назначается Черенга. А как же я, мысленно спросил Лами. Ты должна уберечь Эрмина, организовать оборону данца, прислать в столицу ваирскую бригаду и вызвать Илира. Это очень важно. Я всё сделаю, любимый. приблизившись к полковнику сиду я применил к нему исцеляющее заклятие и не дожидаясь пока он придёт в себя отдал команду ближайшему офицеру раммо этого для допроса передадите керну смотрите чтобы не сбежал от нас не сбежит офицер обхватил полковника за туловище и словно мешок потащил к своей лошади